Глава 3. Мой первый обед в семейном гнезде рода Граначчи проходил в приятной, непринужденной обстановке. Во многом этому способствовало отсутствие донны Асунты. Верная своей тактике, старая Мегера сказалась больной и заперлась в своей комнате, рассчитывая пробудить в нас с Рикардо остатки совести. Надеюсь, наш веселый смех и разговор, доносившийся из столовой, достаточно ее разочаровал. Больше всего меня беспокоило, рискнула ли она поделиться своим подозрением с племянником. Стол накрыли на два прибора. Фаянсы серебро уютно поблескивали в свете свечей. Графин был полон драгоценного вина, в гранатовой темноте которого вспыхивали фиолетовые отблески. Двое лакеев, наряженные в одинаковые ливреи и красные чулки, время от времени появлялись в комнате, вносили очередное блюдо или канделябр со свечами и снова бесшумно исчезали. Еда, разложенная по тарелкам и соусникам, выглядела аппетитно. Но я все еще была немного чайкой, поэтому от запаха прожаренного мяса и тушеных овощей меня слегка мутило. Хотелось нырнуть в канал, сцапать скользкую серебряную рубежку и съесть ее вместе с костями. Увы, такова была оборотная сторона связи с пульчино, ведь всякий дар, палка о двух концах. Воздав должное жаркому и ветчине, Рикардо подлил мне еще вина и улыбнулся. Даже не помню, когда мы в последний раз сидели вот так, по-семейному. Разве что в детстве. Помнишь, когда мы с отцом приехали в поместье на твои именины? Его лицо улыбалось, но в глубине глаз светилась настороженность, как у дикого зверя. Понятно, значит, тетушка все же успела напеть ему в уши. Нарезая рассыпчатый сыр на мелкие кусочки, я небрежно пожала плечами. Конечно, помню. Отец еще хотел оставить тебя немного погостить, Но ты был просто невыносим. Сначала сбежал от наставника и залез на дерево. Потом попытался прокатиться на папиной лошади. Мама решила, что с двумя детьми ей в одиночку не справиться. Они с отцом поругались, и вы уехали обратно. Рикардо расхохотался сначала, затем погрустнел. Я действительно уделял мало внимания тебе и матери. Совсем замотался в делах. Не представляешь, как я об этом жалею. Но теперь все будет по-другому, обещаю. Под его теплым взглядом я покраснела и зачем-то бухнула себе в тарелку пучок крест-салата, который вообще-то терпеть не могу. Братская заботливость Рика меня растрогала, но я никак не могла отделаться от мысли, мне почудилось ли в голосе действительно слышалось облегчение. «Тебе понравится в Венете», — продолжал Рика. «Завтра же поедем прогуляться по каналам. Если что, гондола и фабриция в твоем полном распоряжении» а через две недели состоится праздник в честь Дня Изгнания. Я покажу тебе дворец Дожи и галереи прокураций. Потом сходим на ярмарку, поглядим гонки гондол на Большом Канале. Азартная вещь, я тебе скажу. Она спустит на Бунчитора. Бунчитора — это церемониальная золотая галера, с кормы которой Дож бросал волны кольцо, скрепляя таким образом свой брак с морем. В свиту Дожа при этом допускались только знатные патриции а всем остальным приходилось наблюдать это зрелище издалека, со своих лодок. Этот обычай возник 300 лет назад, когда море защитило Венету, прогнав от наших берегов алчных фейскийцев. С тех пор он неукоснительно соблюдался. Хотя некоторые острословы любили пошутить насчет престарелого Дожа и его вечно юной коварной возлюбленной, вдовы целой череды венецийских правителей. Из всех развлечений, предстоящих в день изгнания, Церемония обручения особенно меня интересовала. Надеюсь, все пройдет благополучно, сказала я, задумчиво вертя в руках десертную ложку. Да, Августин Насаренцев наш нынешний дождь, старый глух, как пень. Но надеюсь, у него хватит сил, чтобы подняться на корму и произнести речь. Беспечно отозвался Рикардо. Хотя кое-кто из сенаторов уже примеряет на себя золотую шапку. Однако я заметил, что люди, облаченные властью, Обычно чертовски живучи, так что Дон Соренца еще поборется. Да и глохнет он лишь тогда, когда ему это выгодно. Меня беспокоило не самочувствие Дожа, а нечто другое. Но я не стала спорить. Перед глазами возникли песчаные отмели острова Дита. Это место, где мутно-зеленые воды лагуны смешиваются с морскими волнами. Золотое перышко парадной галеры выглядело, как пушинка на ледяной ладони длинного моря, В любой момент готовы сжаться в кулак. Кое-кто считал обряд в день изгнания символом нашего господства над морем. Но я-то знала, насколько это господство было призрачным и условным. Море — это глухая бездна, безразличная к людям. Оно сыто дремлет под небом, но в любую минуту может показать свой оскал и смести нас с земли, как прилипший сор. Замечание Рика насчет праздника напомнило мне о времени. День, намеченный для осуществления моих планов, неотвратимо приближался. Нужно было срочно найти кого-то, сведущего в астрономии, чтобы уточнить даты. И еще я приняла твердое решение всеми силами уклоняться от свадьбы. Мне понравился Энрике, и не хотелось бы причинить ему такое горе, оставив его вдовцом. Ведь я приехала в Венету, чтобы умереть». Спустя несколько дней я в сердцах сказала себе, что моя жизнь в доме Граначи мало чем отличалась от прежнего монастырского затворничества. Несмотря на все обещания, у Рикардо на следующий день не нашлось для меня времени. «Дела, сестричка?» — пробормотал он, глядя куда-то в сторону, небрежно погладил меня по плечу и исчез. Фабрицио, правда, остался. Он предложил мне свои услуги. Но рядом сейчас же возникла Донна Асунта, с твердым намерением сопровождать меня всюду, куда бы я ни отправилась. Пришлось отказаться от прогулки и от посещения лавочек на Мерчерии, так как в присутствии старой Мигеры это занятие не доставило бы мне никакой радости. Я не слишком тяготилась одиночеством. Старый дом Граначи оказался настоящей сокровищницей, каждый день преподносившие мне новые сюрпризы. Темные резные комоды из грушевого дерева, стояли в своих ящиках рулоны мягчайших тканей, таких ярких расцветок, от которых мои светло-карие глаза казались золотистыми, как янтарь, а кожа мягко светилась. За стеклянными дверцами поставцов чинно поблескивала дорогая посуда. Бродя по парадным залам, я иногда замирала на месте, когда заблудившийся солнечный луч вдруг выхватывал из полумрака фрагмент старой фрески или картины, Комнаты Джулии вообще походили на волшебную пещеру али -Бабы. Столько в них было чудесных вещиц, милых женскому сердцу. Надушенные перчатки, затканные серебром шелковые накидки, кружева, вуали, хрустальные флаконы с эссенциями. Раньше у меня никогда не было таких прекрасных вещей, и сейчас я наслаждалась ими, пока было время. А вот пульчина в винете не нравилась. «Рыбаки здесь хитрущие», — жаловался он. Часто привозят лежалую рыбу, чайки наглые, не то, что у нас на острове. Люди постоянно снуют вокруг, мутят воду, грохочут тяжелыми молотами, забивая сваи. Чем вам старая лагуна не нравилась? Раньше здесь были такие отмели с мягким песочком, болото, тростник, шепчущий на ветру. И соленые озера. Красота! Нет, вам обязательно нужно все поменять, все переделать под себя. Когда на него находило угрюмое настроение, пульчина мог ворчать вечно. Правда, нам не часто удавалось поговорить, так как Дона Асунта следила за каждым моим шагом. Она больше не пыталась разоблачить меня перед слугами. Видимо, беспокоясь о чести семьи, но куда бы я ни пошла, следом вскоре раздавался стук трости и старческий дребезжащий голос вопрошал. «Джули, ты здесь?» У нее находилась для меня масса дел. Помочь смотать шерсть в клубки. Попробовать тесто для печенья, почитать книгу, обсудить новый рецепт. Просто удивительно, как она раньше справлялась, до моего приезда. «Я занята, тетя», — вежливо отвечала я, не желая устраивать прилюдные сцены. «Но я столько лет тебя не видела, девочка моя. Дай хоть налюбоваться тобой перед смертью», — жалобно стонала вредная старуха, дряхлея прямо на глазах а у самой лицо так и светилось злорадством. «Да ты еще нас всех переживешь, противная корга!» на двуличия бесила до невозможности. Но при служанках я старалась придерживать язычок. Всем известно, что у домашних слуг самые чуткие уши. Глоток свободы выпадал мне только под утро, когда Донна Асунта поднималась и тащила свои грехи на исповедь. На моё счастье, набожность не позволяла ей пропускать ни одной утренней службы. Рикардо не встревал в наши склоки и вообще бывал дома довольно редко. Днем он был постоянно занят, а после ужина отправлялся куда-то вместе с Фабрицио. Мое ревнивое воображение услужливо рисовало темный переулок, скрытый от чужих глаз, потайную дверцу, отворявшуюся от условного стука, женскую фигурку, укутанную плащом и долгие прогулки в гондоле под золотистой луной. Иногда, лежа по ночам без сна, я слышала плеск весла возле нашей террасы и приглушенный говор. По воде звуки разносятся далеко. Меня мучило любопытство. Так и подмывало расспросить фабрицу, Но я знала, что все гондольеры крепко берегут секреты своих молодых хозяев. Это было что-то вроде мужского братства. Мои расспросы его только позабавят. Что мне за дело, на каком канале сеньор Рикардо изволит проводить короткие весенние ночи? «Не о том ты думаешь», Упрекнул меня Пульчина на третий день моего роскошного безделья. Лучше бы побеспокоилась о другом человеке. Знаешь, кто был тот мужчина с изуродованным лицом, который встретил тебя вместе с Рикардо? Даже сейчас, при одном воспоминании о незнакомце, мне словно ледяной ладонью провели по спине. Понятия не имею, раздраженно ответила я. Какой-нибудь наемный убийца, откуда мне знать? В ответ Пульчина разразился хриплым клекотом способным довести нервного человека до трясучки. Чайки всегда так смеются, я уже привыкла. А вот и не угадала. Судя по довольному тону, ему действительно удалось узнать что-то важное. Наоборот, это такой человек, который не дает спать спокойно всем наемным убийцам Винетты. Это Александра Дегора, начальник графской охраны. Я пожала плечами, хотя мой друг, находившийся за несколько миль, не мог меня видеть. «Значит, у графа дурной вкус, если он может без содрогания каждый день смотреть на это лицо». «Он просто трезво мыслит. Лучше прожить долгую жизнь с дурным вкусом, чем безвременно почить с хорошим». Говорят, за последние полгода на Дона Арсага было совершено два покушения, и он остался цел лишь благодаря талантам своего главного охранника. «Похоже, что у нашего графа в Винете больше врагов, чем блох на собаке». Тут уж не будешь критиковать человека за лицо, если к нему прилагаются светлая голова и умелые руки». Слова Пульчино натолкнули меня на новую мысль. Я знала, что кто-то из венетийских патрициев лелеял преступные замыслы против Кьямати, поэтому я и приехала сюда вместо Джулии. Кто-то хотел подчинить Киамати, чтобы заставить ее искусство работать себе на пользу. Но мои подозрения были так слабы, что буквально таяли в воздухе. В своих фантазиях именно Дону Арсага я отводила главную злодейскую роль. Он имел большое влияние в городе, но влиятельного человека тоже можно загнать в ловушку. Справедливы ли мои подозрения? У Совета Десяти длинные руки. Кроме того, был еще Совет Трех, настолько тайный, что никто из сенаторов не знал точного состава его участников. Однако эти трое инквизиторов могли распорядиться жизнью любого патриция в городе. Робкий голосок служанки прервал мои размышления. «Там пришел сеньор Дигора, Он хочет вас видеть». «Легок на помине», — ехидно фыркнул Пульчина и исчез. Я безразлично пожала плечами. Дона Сунта все равно не позволит мне его принять. Но спасибо, что сообщила. Я подумала, что моя тетка-тюремщица живо спровадит незваного гостя, чтобы ей лопнуть. Благодаря ей я фактически лишь сменила одну келью на другую. Служанка ушла, но вскоре вернулась. Сеньорита, он настаивает, что должен увидеть именно вас!» Я удивилась. Похоже, графский посланник оказался очень настойчив. Девушка добавила. Он побеседовал с Донной Асунтой, после чего она заперлась у себя и заявила, что не выйдет до вечера. Мой интерес к сеньору Дегора многократно возрос. Ловко же он умеет обращаться со старыми сплетницами. Не помешало бы взять у него пару уроков. Любопытство боролось во мне с опасением. Если верить Пульчина, этот господин мог доставить немало хлопот. Начальникам охраны кого попало не назначат. С другой стороны, он принадлежал к графскому двору и мог рассказать кое-что интересное. В конце концов, любопытство победило. Метнувшись к сундуку, я извлекла из его глубин роскошное платье, наверняка спрятанное Джулией подальше от тёткиных глаз. Нежно-сиреневое. Сверху она была отделана золотым шнуром и прозрачным газом, позволяя оценить красоту рук и плеч его обладательницы. По моим представлениям, ни один мужчина, увидев перед собой женщину в подобном платье, не стал бы расспрашивать ее о монастыре. Вообще, мысли о монастыре — это последнее, что придет ему в голову. «У синьора Дегора свое оружие, а у нас свое, подумала я с внезапно вспыхнувшим озорством. Приложив к себе платье, подтолкнула растерянную служанку к двери. «Ступай, скажи ему, что я выйду, но немного позже. Проводи гостя в салон, предложи ему вина. И пришли ко мне Лючию». Из всех девушек Лючия наиболее искусно управлялась с моими волосами. Правда, она и возилась с ними неимоверно долго, но это ничего. Пусть графский пес не воображает, что я прибегу к нему по первому зову. Я спустилась вниз через час с четвертью, вдоволь любовавшись своим отражением в зеркале. Шелковое платье переливалось, мягко колыхаясь от каждого движения, длинные серьги тихо позванивали. Волосы, перевитые золотой лентой, я небрежно перебросила через плечо. К моей досаде гость в салоне не метался от стены к стене, досадуя на бесцельно потраченное время, а спокойно сидел в кресле и смотрел на канал, как человек, привыкший к долгому ожиданию. При моем появлении он учтиво поднялся, шагнул мне навстречу и ненадолго оцепенел. Приятно, что наши слючи и усилия не пропали даром. Настроение у меня сразу улучшилось. Сеньора! Встрепенувшись, Дон Алессандро поклонился, как человек, внезапно очнувшийся от сна. Вы так настойчиво хотели меня видеть? Для чего же? Представляете, забыл, ответил он простодушно и улыбнулся. Правда, из-за шрама улыбка вышла кривой и недоброй. «А ведь если бы не это увечью, он был бы даже красивым», — мелькнула неожиданная мысль. У него было твердо очерченное, несомненно привлекательное при всей жесткости лицо. Большие серые глаза под густыми прямыми бровями смотрели доброжелательно и открыто. Заметив, что я вздрогнула, он незаметно отступил от окна, так, чтобы искалеченная половина лица оказалась в тени. Должно быть, ему часто приходилось прибегать к подобным уловкам. Меня кольнуло сочувствие. Я усадила его за стол и предложила гостю миндальное печенье, которому сама пристрастилась в последние дни. В монастыре нас таким не баловали. «Как вы находите Винетту?» — спросил он. «У меня еще не было времени познакомиться с городом. В этом доме так много дел, сразу видно, что его давно не касалась женская рука». Я надеялась, что пожилая кухарка, хлопотавшая с чайным подносом, донесет мои слова душа и Доны Асунты, и та взбесится от злости. Сеньор Дигора поспешно потянулся за чашкой, пряча улыбку. Словно он разгадал мой коварный замысел. «Ну, нельзя же вечно сидеть в запертии. Поверьте, в Венете есть на что посмотреть». Пока мы обменивались любезностями, я раздумывала, как бы незаметно перевести разговор на его сюзерена. Но мой гость неожиданно сам поднял эту тему. Через два дня Дон Арсага устраивает прием. «Боюсь, сеньор, что мое присутствие будет там неуместно», — отказалась я, намекая на траур. «На самом деле я просто боялась встретиться с этими людьми лицом к лицу. Хотя Пульчина от души бронил меня и называл трусихой, мне сначала хотелось собрать побольше информации. Очень жаль. Вы стали бы украшением этого вечера». От неподдельного восхищения, прозвучавшего в его словах, мне стало не по себе. Наш разговор свернул куда-то не туда, и я при всем желании не могла придумать, как исправить положение. Мысли разлетелись, сердце колотилось так, будто я взобралась на колокольню без передышки. Первый раз в жизни я была наедине с мужчиной, если не считать того семейного ужина с Рикардо. Но с Рика я чувствовала себя легко и уверенно, а присутствие Дона Алессандра чего то вызывало чувство острой неловкости. Над большим каналом сгустились вечерние тени. Ярко горящий канделябр превращал уголок комнаты, где мы сидели, в уютный островок света, делая окружающую темноту еще глубже. Кухарка давно ушла, и в доме вообще не было слышно никакого движения. Мы были одни. Склонившись, Александра почтительно взял мою руку, которая вся утонула в его широкой ладони, поднес к губам, не сводя с меня смеющихся глаз. Осторожно провел большим пальцем по ладони. Получилось нежно. Я вспыхнула, но руку он выпустил не сразу. «У вас мозоли на ладонях», — сказал он доверительно и тихо. «Я наблюдал за вами с самого начала. Кисти рук загорелые, как и лицо под этими дурацкими белилами. Скажите своей служанке, чтобы не смело вас уродовать, они вам не идут, а плечи, руки и шея? чистейшей белизны. Под его пристальным взглядом мне захотелось завернуться в мантилью. Нет, лучше в плащ домино, чтобы ни одного клочка кожи не было видно. Он же невозмутимо продолжал. Такой загар бывает у монашек, у серых сестер, занятых грязной работой. Вы жили в монастыре, это очевидно. Но не ради обучения, как патрицианка, а как простая послушница. Вам пришлось бежать? «Почему? С вами плохо обращались? Скажите. Быть может, я смогу помочь?» Меня словно окатили ледяной водой. Что называется, доигралась. Каким-то чудом этот проклятый графский сторожевой пес ухитрился вызвать во мне чувство абсолютного доверия. Я расслабилась и забыла об осторожности. Прав был Пульчина, с ним нужно держать ухо востро. Разозлившись на себя, я резко выдернула руку. Лицо под белилами горело так, что хотелось немедленно умыться ледяной водой. «У меня нет никаких секретов, заслуживающих вашего внимания», — отчеканила я, глядя ему в глаза. Сеньор Дегора даже брови не повел. «Если когда-нибудь вам понадобится помощь, то прежде всего я обращусь за ней к своему брату и уж никак не к постороннему мужчине». Мой собеседник наконец-то понял, что зашел слишком далеко. Он поспешно поднялся. «Да, конечно. Простите, что отнял у вас столько времени». Через минуту его шаги слышались уже на террасе. Судорожно сцепив пальцы, я ловила каждый звук, доносящийся снаружи, и выдохнула с облегчением только когда различила плеск воды и приглушенный разговор с лодочником. Все. Уехала». «Нет уж больше никаких разговоров наедине с этим человеком», Твердо пообещала я себе. Эта добыча мне не по зубам. Слишком много он подмечал своими серыми глазищами. Потом что-то складывал в уме и выдавал неожиданные предположения. Слишком близкие к истине. Очень опасный тип. Когда Рикардо вернулся, он так и нашел меня в салоне, сидящую в темноте рядом с давно погашшим канделябром. «Джулия?» — удивился он. «Что с тобой?» «Да так... задумалась». «Ты слишком много сидишь дома». Энергично заявил брат, зажигая свечи на комоде и в напольных светильниках. Комната снова наполнилась мягким светом. «Послезавтра граф дает большой обед, и ты там будешь». «Ну вот, и он туда же». Я с досадой поморщилась. «Нет, зачем? Мне это ни к чему». «Да, Джулия. Ведь дон Арсага пошёл тебе навстречу и согласился отложить свадьбу. Теперь наша очередь уважить его особу. Это называется компромисс». Но я же в трауре. Что скажут люди? Рикардо молча посмотрел на меня долгим взглядом, внимательно оглядел пышное платье, взбитые волосы и блестящие украшения. Я покраснела. Оденься поскромнее, вот и все. Дон Арсага сам сказал, что твое присутствие очень желательно. Поспешно ретировавшись к себе в комнату, я подошла к зеркалу. В нем отражалась разряженная девица, вишенная побрикушками вызывающей ярком платье с бесстыдно оголенными руками. Я вспомнила, как вела себя с Алессандра, и мои щеки вспыхнули от стыда. Кокетничать пыталась. Идиотка. А он смотрел и видел меня насквозь. Мне было невыносимо стыдно. Хуже всего, что мы наверняка встретимся в доме Арсага. Вдруг он расскажет другим гостям, хотя нет. Почему-то я была уверена, что сеньор Дегора не скажет ничего ни Рикардо, ни кому-то другому, не станет позорить меня перед всеми.